Глава 37. Внутри храм оказался просторнее, чем думала Селена. Сидя на одной из задних скамеек, она старательно сжимала губы, стараясь, чтобы никто не заметил ее все еще красных зубов. В отличие от стеклянного замка, стеклянный храм ей понравился. Узорчатые плитки известняка на полу – это все, что осталось от прежнего каменного храма. Короля Дарлана приказал его разрушить и заменить стеклянным. Стеклянный купол пропускал достаточно света, и потому свечей днем не зажигали. Поскольку сейчас купол был частично покрыт снегом, солнечный свет ложился красивыми пятнами на пол из скамьи из палисандрового дерева. Скамьи тянулись в две полосы по сотни в каждой. Поскольку стены тоже были стеклянными, оконные витражи казались парящими в воздухе. Селена встала. Ей хотелось разглядеть тех, кто впереди. На из скамье расположились королева и Дорин. Несколько рядов позади них были заняты королевскими гвардейцами. Герцог Пирангон с кальтыно сидели по другую сторону прохода. Чуть подаль от них не химия, а рядом с нею придворные, имена которых Селена не помнила. Она пыталась высмотреть ног Кейна и остальных претендентов, но безуспешно. Что за нелепица? Почему ей разрешили прийти в храм? но не желая отпускать на бал? — Сядь! — сердито прошептал Шаол, дергая ее за платье. Селина состроила ему гримасу и опустилась на мягкую скамью. Несколько прихожан обернулись в ее сторону. Все они были настолько разодетыми, что она невольно подумала, не перепутали ли они храмовую службу с вечерним балом. В это время на каменный алтарь поднялась верховная жрица. Она встала посередине, высоко подняв руки над головой. Жрица была в темно-синей тунике, тонкой, почти прозрачной. Все пространство вокруг нее заполнилось темно-синими волнами складок. Длинные серебристые волосы жрицы не спадали на плечи. Ни ленты, ни украшений в них не было. На ее лбу синела вытатуированная восьмиконечная звезда, острые лучи которой почти упирались в волосы. «Приветствую всех, кто пришел сюда. И да пребудет с вами благословение богини и ее богов!» Селена подавила зевок. Она почитала богов, если они, конечно, существовали. В трудные минуты она даже обращалась к ним за помощью. Но боги — это одно, а затяжные и скучные церемонии... Селена всегда считала эти службы разновидностью пыток. Она уже и не помнила, когда в последний раз была в храме. Верховная жрица опустила руки и теперь медленно оглядывала собравшихся. Селена откинулась на спинку... Закрывать глаза она не решалась, боясь уснуть. Сейчас начнутся обычные молитвы, потом те, что читают на Ильмас. После молитв проповедь, пение гимнов и, наконец, процессия богов. «Но «Ну сколько можно ерзать?» — шикнул на Селену Шаол. «Который час?» — спросила она. Вместо ответа Шаол ущипнул ее за руку. «В этот день мы празднуем окончание Великого Круговорота и начало нового». Торжественно произнесла Верховная Жрица. «В этот день богиня родила своего первенца, Лумаса, ставшего повелителем богов. Вместе с его рождением на Ирелею пришла любовь, а хаос, сумевший проникнуть в наш мир через врата Верда, был навсегда изгнан». У Селены тяжелели веки, она слишком рано проснулась, а после той неожиданной встречи с Нехимией она вообще спала урывками. Не в силах бороться со сном, Селена сдалась и отправилась в страну сновидений. «Просыпайся!» — прорычал ей в ухо Шаул. «Живо!» Селена дёрнулась и открыла глаза. Мир вокруг был полон приглушённых солнечных пятен, будто солнце светило сквозь пиолидную тумана. Несколько прихожан из числа мелкой знати иронически усмехнулись. Селена прошептала извинения и повернулась к алтарю. Оказалось, она проспала, и проповедь Верховной Жрицы и песнопение оставалось лишь высидеть процессию богов и пытка кончиться. «Сколько я спала!» Шепотом спросила она Шаола. Капитан молчал. «Я тебя спрашиваю!» У Шаола были слегка красные щеки. «Ты что, тоже уснул?» «Ты спала достаточно, чтобы обуслюнуть мне все плечо!» «О, какой ты чувствительный молодой человек!» Усмехнулась Селена и получила пинок в ногу. «Хватит болтать!» С алтаря спускались младшие жрицы. Это под их песнопение Селена так сладко спала. Она зевала и вместе с остальными прихожанами кивком отвечала на благословение жриц. Звучала музыка, и все вытянули шеи, чтобы получше видеть начало процессии богов. Послышались шаркающие шаги. Прихожане поднялись со скамеек. Богов изображали дети не старше десяти лет. На глазах у каждого была повязка, символизирующая беспристрастность. Чтобы юные боги не споткнулись и, чего доброго, не растянулись на полу, в повязках имелись дырочки. Процессия отдавалась ярмарочным балаганам, и в то же время в ней было что-то наивное и трогательное. Каждый год для процессии выбирали девятерых детей. Если бог останавливался перед кем-то из прихожан, это означало, что он дарует тому человеку свое благословение. Благословение подкреплялось маленьким подарком. Фарнер, бог войны, вначале остановился перед Дорином. но затем повернулся, миновал проход и вручил маленький серебряный меч герцогу Пирангону. Ничего удивительного. Мимо Селены прошествовал Лумас, бог любви. К его спине были прикреплены сверкающие крылышки. «Какая дурацкая традиция!» Скрещивая руки на груди, подумала она. За Лумасом шла Денна, богиня охоты и юных дев. Селена переминалась с ноги на ногу и ругала себя что упросила Шаола позволить ей сесть рядом с проходом. Но что это? Девочка остановилась прямо перед нею и сорвала повязку. Девочка была настоящим ангелочком. Ее лицо обрамляли светлые локоны. Глаза у нее были довольно редкого карего оттенка и вдовавок с зелеными крапинками. Юная богиня улыбнулась Селене и протянула руку, дабы коснуться ее лба. У Селены мгновенно вспотела спина. Сотни пар глаз были обращены сейчас на нее. «Денна, охотница и покровительница юных дев, дарует тебе свое благословение и покровительство на весь год. Позволь вручить тебе эту золотую стрелу, символ ее власти и благосклонности». Девочка поклонилась и протянула Селене тонкую золотую стрелу. Селена оцепенела, шел слегка, толкнула ее в спину. Тогда Селена взяла стрелу, И тоже поклонилась девочке. «Да прибудет с тобой благословение Ильмаса!» Сказала девочка. Селена поблагодарила ее. «Конечно, из лука такую стрелу не пустишь, но эта вещица была из чистого золота». «За нее неплохо дадут, если продать», подумала Селена. «Мне вряд ли позволительно держать у себя такие подарки», сказала она Шаола, протягивая ему стрелу. Прихожание вновь сели. Шаол опустил стрелу ей на колени. «Я бы не стал гневить богов». Селена повернулась к нему. Похоже, что-то в его лице изменилось. Нет, определенно изменилось. Селена толкнула его локтем и улыбнулась.